Глава сто Корабль с борта свисал трап с перевитыми веревками и деревянными ступенями. Вальтер поднялся на палубу и оглянулся. Невесты все еще в нерешительности топтались у края воды. Веревка от подводного мостика крепилась к борту корабля. Отвязать ее он мог прямо сейчас. Отход корабля намечался сразу после праздника, и шкипер с удовольствием возьмет еще. нескольких пассажиров, а расплатиться с ним теперь проблем не составит. ибо наверное, уже прячется в одном из помещений корабля. Вальтер подошел к другому борту, оглядел пустынный противоположный берег узкого Рижского озера и еще раз взвесил в ладони мешочек с монетами, полученный от Зары. Владелица Келлера расплатилась с ним щедро, даже слишком. Определенно она действовала не из корысти, и эти слезы в ее глазах. По ее предсказанию, его ожидала впереди долгая жизнь и долгая дорога. Может быть, она предвидела и то, что он еще раз окажется в разделяемой ими комнате, и ключ под подушкой не был случайностью, что-то неодолимое, не просто боязнь бросить налаженную жизнь, и оказаться в неизвестности, полагаясь лишь на волю случая и непредсказуемую судьбу бродячего мини-зингера, двигала ей, словно чья-то злая воля руководила ее поступками. Он с радостью отдал бы все до последней монеты за возможность вновь оказаться с ней. Что, если он еще раз вернется в город в переодетом виде, и попробует увести ее, пока вся Рига не смятена безжалостным войском язычников. «Конечно, именно так он и должен поступить. Тут не о чем даже раздумывать». Он ощутил за спиной легкое движение и начал поворачиваться. В тот же миг в его глазах мелькнула ослепительная вспышка, и он потерял сознание.